Глава тридцать 35. Через час мы с Джеком уже ехали на юг, возвращаясь в Хойланд. Миссис Вест щедрой рукой предоставила мне обильную пищу для размышлений. Барак, когда я рассказал ему эту историю, отреагировал мгновенно: "Не верю ни единому слову. Вест придумал эту сказочку, чтобы успокоить свою мать. Скорее всего, они вместе с приятелем напали на Элен, а потом его друг исчез". Допустим, А как тогда быть с пожаром и убийствами в плавильне? Возможно, отец Элен и Гратвик оказались рядом, когда негодяи насиловали девушку. Вероятно, она отказалась выходить за Веста, и отказ привел его в бешенство. Завязалась драка, и Гратвик вместе с мастером Фетти Плейсом были убиты. А письма так и вовсе никакого не было. Помощник посмотрел на меня. Тогда Селен все становится ясно. Но вне зависимости от того, правдив или нет рассказ Филиппа, теперь очевидно, что ключ к этой истории находится в его руках. Я также считаю, что миссис Вест подкупила Придиса, чтобы он вынес предознание о заключении о смерти, последовавшей в результате несчастного случая. Вполне возможно, что это она до сих пор оплачивает пребывание Элен в Бедламе. В таком случае, Филипп Уэст наверняка знает, где именно находится мисс Феттиплейс. Я неторопливо кивнул. И если он в ответе за все происшедшее, угрызения совести могли привести его на королевский флот в поисках опасности или даже смерти. И то и другое он может обрести достаточно скоро. Но что за друг ехал вместе с ним в тот день и куда он потом исчез? Я нахмурился. Если эта история была ложью, то ложью весьма и весьма опасной. Представляю, как разгневался бы король, узнав, что один из младших придворных сочинил такую отговорку. Однако время совпадает. 1526 год, как раз когда его величество воспылал страстью к Анне хотя тогда никто еще даже не представлял, что Генрих уже собрался на ней жениться. Есть только один способ узнать истину, сказал я решительным тоном. Я возвращаюсь в Портсмут, чтобы расспросить Вестра. Барк уставился на меня. Но это невозможно. Сегодня 15 июля, король приезжает завтра, не говоря уже о том, что к нам вот-вот нагрянет французский флот. Христа ради, давайте займемся этим расследованием позже, после того, как возвратимся в Лондон. Я выдержал его взгляд, к этому времени Веста, возможно, уже не будет среди живых. А я-то дурак подумал, что вы наконец-то начали видеть окружающее в правильном свете, проворчал Джек. Вы никак не можете снова отправиться в Портсмут прямо сейчас. Но если я этого не сделаю, то, возможно, вообще так никогда и не узнаю правду. Кроме того, у меня возникла одна мысль, которая сильно меня смущает подозрение относительно того, кто мог быть тем самым приятелем Уэста». И кто же? Роберт Уорнер находился на службе при дворе королевы со времен Екатерины Арагонской, и он адвокат. Этот человек пережил пять королев, да и по возрасту вполне подходит. Я считал мастера Уорнера вашим другом. Друзьям случалось не раз предавать меня. Королева Екатерина пар доверяет ему? Да. И она хорошо разбирается в людях. Однако вряд ли при дворе Ее Величество найдется много адвокатов его возраста. Кроме того, Уорнер однажды сказал, что после Екатерины Арагонской нынешняя королева добрее всех относится к своим слугам. Барк задумался. Эдвард Придис примерно в это самое время был молодым адвокатом в Лондоне, как и Дирик, если уж на то пошло. Да, Винсент тоже служил при дворе. А Эдвард говорил, что провел какое-то время в Лондоне, но умолчал о том, чем именно там занимался. Но если так, у его отца и впрямь были веские основания для того, чтобы замять дело. Мы оба обернулись на громкий скрип колес. Нас миновали две большие повозки, каждую из которых увлекали вперед по две пары взмыленных от напряжения коней. Они были нагружены коробами с чугунными пушечными ядрами. Конечно, это была очередная партия продукции мастерских Вилда. Надеюсь, что в Хойланде нас ждут новые письма, вздохнул Барк. Пора бы уже. Когда мы въехали в ворота Хойландского приорства, в садах его не оказалось ни единого работника. Цветочные клумбы Абигайль уже как-то потеряли свой лоск. К собственному удивлению, я заметил на стрельбище одинокую фигуру Хью. Увидев нас, он никак не отреагировал, и только наклонился, накладывая на тетиву новую стрелу. Как только мы спешились, из дверей появился Фальстоу, как всегда опрятно одетый и с недавно подстриженной светлой бородкой. Манеры его сделались еще более властными. Он отвесил короткий поклон, и я спросил, не приходило ли нам Писем. "Нет, сэр", ответил дворецкий. "Однако коронер уже здесь. Он хочет вас видеть". "Спасибо". Не может ли слуга отвезти в конюшню наших лошадей? Боюсь, что сейчас все заняты, проговорил Амброуз с легкой улыбкой. И я тоже, простите. И он направился прочь. "А этот тип изрядно обнаглел", заметил Барок и уже гневным тоном добавил. «Черт побери, но почему до сих пор нет писем? Я должен знать, как чувствует себя Тамазин. Будем надеяться, что если король уже прибыл в Портчестер, то на дорогах станет посвободнее". Мой клерк сердито качнул головой. Раз здесь никого нет, я сам отведу лошадей в конюшню. Войдя в большой зал, я невольно остановился, увидев пустые стены. Гобелены со сценами охоты на единорога исчезли, а затем я с изумлением увидел, что старый сэр Квинтин Придис опять сидит в кресле возле камина. Он обратил ко мне здоровую часть лица, неискаженную зловещей сардонической полуулыбкой. Вот мы и встретились вновь, мастер Шардлейк. Как я слышал, вы съездили в Сассекс? Да, сэр, голубые глаза его сузились. И удачно? Я глубоко вздохнул. Я побывал в Рольсвуде, где некогда обитало семейство Феттиплейс. Там в мельничном пруду было обнаружено тело с привязанным к ноге грузом, как будто бы принадлежащее покойному Уильяму Феттиплейсу. Похоже, что его убили. Будет новое дознание, добавил я. Сэр Квинтин продемонстрировал при этом известие удивительное самообладание. Я пожалел о том, что рядом нет Эдварда, хотелось бы увидеть и его реакцию тоже. Ну и ну, только и сказал старик. Смерть, похоже, следует за вами по пятам. Сделав паузу, он переменил тему. Надеюсь, что мой сын сумел помочь вам при осмотре леса мастера Кертиса. Да, так и есть. И вы наконец решили оставить эту глупую затею. Не сомневаюсь в том, что это несчастное семейство почувствует облегчение, избавившись от лишней заботы. Я еще обдумываю это. Признаться, никак не рассчитывал снова увидеть вас тут, Сэр Квинтин. Старик рассмеялся странным, странным,скрежещущим смехом. Дело, которое мне надлежало уладить в Винчестере, отпало само собой. Речь шла о землях одного молодого подопечного, но мальчишка умер. Да уж, его опекун неудачно вложил капитал. Но теперь, вплоть до следующей недели, нам не нужно находиться в Винчестере. Поэтому я решил остановиться здесь на обратном пути, чтобы увидеть исход расследования обстоятельств смерти миссис Хобби. Поскольку здешний хемшерский коронер — Человек прямо, скажем, не слишком толковый, я, возможно, сумею оказать ему кое-какую помощь. Скривившись, он переменил позу на более удобную. А я подумал, что Феодарий вполне мог остановиться здесь и с иной целью, дабы побольше узнать о том, с кем я общался в Рольсфуде. Открылась дверь и вошел Эдвард. Как и отец, он был в неброском черном облачении, За ним следовал невысокий, сердитого вида человек лет шестидесяти в адвокатской мантии. Когда младший Придис заметил меня, его ледяные голубые глаза сузились. Кланяясь, я прикидывал, способен ли этот сдержанный человек изнасиловать девушку, и решил, что да. Тот, кто постоянно жестко себя контролирует, однажды может сорваться и стать весьма опасным. Сэр Квинтин указал на меня здоровой рукой. Сержант юриспруденции Мэтью Шардлейк и его клерк первыми обнаружили труп сэр Гаррельд. Сержант Шардлейк, позвольте представить вам сэра Гаррельда Тревильяна, коронера Хемшера. Тревильян бросил на меня недовольный взгляд. Итак, вы все таки соизволили вернуться. В качестве лиц, нашедших тело, вам надлежало оставаться здесь до моего прибытия. Адвокату положено знать такие вещи. Я собираюсь начать дознание завтра днем и не намерен слишком его затягивать. У меня и без того довольно дел в Портсмуте в связи с этими смертями на гигантах. Не знаю, о чем думал король, комплектуя их экипажи пьяным отребьем слодницкий улиц. Однако будем надеяться, что расследование завершится достаточно быстро, раз подозреваемый уже арестован. Вы можете столкнуться с парой проблем, рассматривая доказательства обвинения. Ответил я довольно резким тоном. На лице сэра Гаррильда появилось обиженное выражение. Но мастер Дирик утверждает, что этот самый Этис является бунтарем, настроенным против семейства Хоббы. Его алиби может подтвердить только собственный слуга. Ладно, завтра посмотрим. Жюри присяжных уже подобрали? спросил я. Да. Я разрешил управляющему мастеру Хоббы пригласить по своему усмотрению нескольких деревенских жителей однако селяне разделены на партии заметил я многозначительно Фальстоу выберет только тех, кто поддерживает мастера хоббае у меня нет оснований сомневаться в честности дворецкого и кроме того сэр, какое вам дело до всего этого мне сказали что вы проводите здесь расследование обстоятельств использования земель Хью Кертиса, состоящего под опекой Николаса хоббае Однако мне стало известно, что вы также являетесь сержантом суда палаты прошений, поэтому, возможно, имеете некое предубеждение в отношении землевладельцев. Квинтин усмехнулся в своем кресле. Сэр Гарольд является одним из крупнейших землевладельцев в Винчестере. Я безмолвно выругался. Трудно было подобрать более неподходящих людей для предстоящего дознания. Феодарий посмотрел на меня. Представьте, какое любопытное совпадение. Мастеру Шардлайку в скором времени предстоит принять участие еще в одном расследовании обстоятельств насильственной смерти в том городке, который он посещал в Сассексе. Хотя с этим, по моему мнению, сильно торопиться не будут. Речь идет о теле, обнаруженном почти двадцать лет спустя. Тривиллиан согласен с Да уж, сассекский коронер не усмотрит здесь оснований для особой спешки. Предис переглянулся с Эдвардом, молча следившим за разговором. Прошу прощения, но вынужден вас покинуть, проговорил я. Мне надлежит засвидетельствовать свое почтение мастеру Хоббою. Николас снова находился в своем кабинете в обществе Дирика, однако теперь за большим столом выседал адвокат, в то время как хозяин дома устроился в кресле, поставив перед собой на колени портрет бывшей абатиссы, от которого он не отрывал взгляд. Хобби едва посмотрел на меня, когда я вошел. Лицо его показалось мне посеревшим и осунувшимся. "Итак, мастер Шардлик", произнес Винсент. "Вижу, вы вернулись. Обнаружив ваше отсутствие, Корнер пришел в большое волнение. Я только что разговаривал с ним", отозвался я. "Как я слышал, мастер Фальстоу уже выбрал жюри присяжных из числа деревенских жителей. Надо полагать, он ограничился врагами Эттиса". Это дело управляющего. А теперь скажите мне, брат, согласились ли вы на наше предложение в отношении оплаты издержек? прямо спросил мой коллега. Я все еще обдумываю его, ответил я. Если корнер вынесет заключение, что убийство совершил Этис, его отправят на суд в Винчестер. Там жюри присяжных будет набрано из горожан. Меня вызовут в качестве свидетеля, обнаружившего тело. Я постараюсь добиться, чтобы суд над Этисом вершили справедливо. Дирик повернулся к Хобою. Вы слышали его, сэр? Теперь мастер Шардлик решил, что может вмешиваться в суд над убийцей вашей жены. Встречали ли вы еще когда-нибудь подобного человека? Николас посмотрел вверх. Казалось, что происходящее вокруг его не интересует, что он был погружен в глубокую меланхолию. Чему быть, того не миновать, Винсент. Ответил Николас совершенно не впопад. Он развернул картину, показав нам старую аббатissu. Видите, как она улыбается? Словно бы знает нечто особенное. Вероятно, правы те люди, которые говорят, что мы, превратившие монастыри в собственные дома, прокляты. А если сюда придут французы? Кто знает, возможно, они сожгут мой дом дотла. Николас, нетерпеливым тоном проговорил его адвокат. Не исключено, что Абатисс улыбается именно этому. Хозяин дома повернулся ко мне со странным выражением на лице. А вы что скажете, мастер Шардлайк? — На мой взгляд, это просто суеверие, сэр, покачал я головой. Хобби не ответил, и я понял, что он полностью углубился в себя. Теперь в этом поместье всем заправляют Дирик и Фарстоу. И Если им нужно повесить Эттиса, чтобы покончить с мятежными настроениями в деревне, они добьются своего, виновен он или нет. Ужин в тот день оказался одной из самых невеселых трапез, в которых мне когда-либо доводилось участвовать. и старший сгорбившись, сидел во главе стола, вяло ковыряя вилкой. Амброуз, бдительно карауливший за спиной господина, Несколько раз обменялся взглядами с Дириком. Хью, явно забыв а обо всех, в том числе и о сидевшем рядом с ним Дэвиде, смотрел только в свою тарелку. Дэвид же выглядел неопрятно. Его дублет был запятнан пищей, бледные щеки покрывала черная щетина, а глаза на выкате покраснели от слез. Иногда одичалый взгляд его устремлялся в пространство, словно бы юноша пытался избавиться от какого-то жуткого сна стряхнуть встряхнуть себя кошмар. А Кертис, в отличие от него, напротив, был как всегда аккуратно одет и даже выбрит. Я попытался было занять хью беседой, однако не добился ничего, кроме односложных ответов. Похоже, он все еще сердился на меня за тот разговор о странных словах, произнесенных им над трупом Абигейл. Я кинул взглядом стол, за ним сидели одни только мужчины хотелось бы знать, появится ли снова женщина в этом доме, где десять лет назад жили лишь представительницы слабого пола. Я посмотрел на огромное западное окно, вспомнив первый вечер, проведенный мною в этом помещении и тучу мотыльков. Сегодня же их было совсем немного. Интересно, почему? Заметив, что я рассматриваю оголившиеся стены, Дирик пояснил: Мастер хобби вчера приказал снять гобелены, вид их сделался для него непереносимым. Это вполне понятно, согласился я. Сидевший возле Винсента хозяин дома не обратил на эти слова ни малейшего внимания. Эдвард Придис, бывший моим соседом по столу, негромко обратился ко мне. Отец сказал, что в рольс было совершено неожиданное открытие. Оказалось, что Уильям Феттплейс не погиб в том пожаре. Но закончил свою жизнь в мельничном пруду. Голос его, как всегда, оставался спокойным и ровным. Верно. Я присутствовал при обнаружении трупа. И тут я рассказал, каким образом после прорыва плотины было найдено тело. Отец Эдварда, сидевший под другую руку от сына, внимательно прислушивался ко мне, не обращая внимания на слова сэра Гаррильда живописавшего, как в какой-то прибрежной деревне во время обучения новобранцев случайно зажгли один из сигнальных костров, предназначенных на случай нашествия французов. Предполагаю, что проведение нового дознания будет поручено саакскому коронеру, спросил предис младший. Да, вы с ним знакомы? поинтересовался я. Я нет, но вот отец знает его. Пригнувшись к столу, Эдвард громко произнес. "Мастер Шардлейкс спрашивает меня о новом сассексском коронере". его отец наклонил голову. «Сэмюэль Пакингем не станет спешить с воскрешением той старинной истории и правильно сделает. Он займется ею, когда придет нужное время". "Однако, сэр, им придется привлечь к расследованию и вас тоже", сказал я, как лицо, проводившее первое дознание. "Надо думать, вы правы". Однако они не найдут ничего нового по прошествии двадцати то лет. Кто теперь скажет, что там произошло? Возможно, Фетти Плейс убил своего работника, а потом себя самого. Семейство это нельзя назвать нормальным, ведь, как вам известно, дочь Фетти Плейса сошла с ума. Квинтин впился в меня взглядом проницательных глаз. Я вспомнил теперь, что помогал отправить ее к родственникам в Лондон. Вот только запамятовал, как их звали. Старому коллеге простительно забыть такие вещи. Мастер Шардлейк, и он отделил меня злой и кривой ухмылкой. В этот момент я испытал еще большую, чем прежде, решимость присутствовать на расследовании в Сассексе, и повернулся к Эдварду, изобразив на лице обескураживающую улыбку. Там также хотят вызвать некоего Филиппа Уэста, бывшего в ту пору совсем молодым человеком и проявлявшего интерес к мисс Фетти Плейс. Говорят, он происходит из весьма почтенной и влиятельной местной семьи. Я помню это имя. Отец разве он не состоял при дворе короля? Вновь обратился предис младший к Феодарию. Состоял, кивнул сэр Квинтин. Уж как его мать этим гордилась. На редкость была самодовольная женщина. Он снова усмехнулся. Всем рассказывала, что Филипп Уэст теперь охотится с самим королем. — А вы в молодости не состояли при дворе, спросил я у Эдварда. Нет, сэр. В Лондоне я работал в Грейс ин пахал как лошадь, стараясь получить профессию. Отец заставил меня заниматься делами, не покладая рук. Старик тут же проговорил веским тоном: будущий законовед и должен пахать как лошадь, чтобы научиться побольнее легаться. Опершись на здоровую руку, он наклонился вперед и обратился к Дирику. "И вы, сэр, похоже, вполне усвоили эту науку". Смех его был похож на скрип старых дверных петель. "Полагаю, что это комплимент?" сухо отозвался Винсент. "Ну, конечно". За столом воцарилось молчание. Эдвард и его отец то и дело посматривали на меня, и под взглядом двух пар жестких голубых глаз Я чувствовал себя не слишком уютно. Затем сэр Квентин снова заговорил. "Похоже, вы, сэр, очень заинтересовались этой давней Рольфс-вудской трагедией. Если целых два раза съездили туда и нарыли столько информации. Как я уже объяснял вашему сыну, один мой клиент ищет родственников по фамилии Feteplace. А теперь вам еще в какой-то момент придется возвращаться в Сассекс из Лондона". Я всегда полагал, что вредно совать нос в чужие дела. Мастер Дирик рассказал мне, что подобное любопытство некогда поссорило вас с королем в Йорке. И отправив в цель эту стрелу, Феодарий откинулся на спинку кресла, а Винсент одарил меня ехидной улыбкой. Расследование обстоятельств смерти Абигейл Хоббой проводилось на следующий день в большом зале Снаружи сверкал яркими красками очередной летний день, ясный и солнечный, но в помещении царил полумрак. Под старым западным окном поставили широкий стол. За ним сидели сэр Гаррельд Тревеллиан и по правую руку от него Эдвард Придис, явным образом принужденный исполнять функции секретаря. Слева, вопреки протоколу, расположился сэр Квинтин опираясь здоровой рукой на трость, он обозревал комнату. Жюри присяжных, состоявшее из двенадцати селян, устроилось на жестких стульях возле стены. Я узнал нескольких человек, прислуживавших на охоте. Безусловно, то были прихвостни Фальстоу. Мы с Бараком Амброуз и сэр Люк Коринбек сидели вместе. Позади нас разместились несколько слуг, в том числе старая Урсула и еще человек двадцать из деревни. Среди них я заметил напряженно оглядывавшуюся жену Леонардо Эттиса, хорошенькая личка, которая окаменела от страха и гнева. Судя по тому, что соседи то и дело обращались к ней со словами и жестами утешения, я понял, что они представляют партию Эттиса. Кое-кто из назначенных в жюри присяжных смущенно поглядывал в ту сторону. В первом ряду расположилось семейство Хоббы, подкрепленное Дириком. Дэвид наклонился вперед и, поддерживая голову обеими руками, уставился в пол. Я заметил, что юноша слегка дрожит. Рядом с ним сидел прямой как доска Хью. Когда он вошел, я пристально посмотрел на него, давая понять, что не забыл о словах, которые молодой человек произнес над трупом Абигейл. По другую руку от Кертиса сидел Николас Хобби. Как и прежде, выглядевший ужасно, он взирал на входивших людей, не имея сил скрыть волнения и словно был изумлен всем происходящим. Последним в зале появился Эттис. Услышав доносившиеся снаружи звон цепей, я обменялся взглядами с Бараком. Звук этот был знаком нам обоим по лондонским тюрьмам. Двое мужчин ввели Леонардо, гордый и самоуверенный йомен, превратился в бледное подобие себя прежнего, исхудавший, небритый, с потухшим взором. Его грубо заставили сесть в кресло возле стены, а на лицах кое-кого из заседателей отразился стыд. Позади меня селяне что-то забормотали. Молчать, выкрикнул сэр Гаррольд, ударяя по столу маленьким молоточком. Я не потерплю шума и разговоров в зале. Еще одно слово, я прикажу очистить скамьи. Первым он вызвал меня в качестве свидетеля обнаружившего тело. Вызванный следом Джек подтвердил мои слова. Затем корнер перешел непосредственно к допросу Фальстоу. Управляющий с полной непринужденностью рассказал о том, что Этис возглавлял в деревне партию Противившуюся отторжению земель без утайки поведал об антипатии между ним и хоббиями, в особенности между ним и Абигейл, равно как и о том, что Леонард Эттис являлся искусным стрелком. «Все ясно, проговорил сэр Гаррильд. Что же касается алиби мастера Эттиса, то его может подтвердить только слуга, который утверждает, что они вместе клеили овец. Вызовите его. Поднялся старый крестьянин Он сообщил, что в тот день находился вместе с хозяином. Тревильян угрожающим тоном заставил старика подтвердить, что он проработал на Леонардо двадцать лет, после чего холодно заключил: "Итак, у тебя есть все основания выгораживать своего хозяина". На помощь Корнеру пришел сэр Квинтин. «И "Если Эттиса повесит, собственность его отойдет государству, и ты окажешься на улице", заявил он свидетелю. Но я никого не выгораживаю, запротестовал тот. Я просто говорю правду. Мы надеемся на это, старик. Ибо для лжесвидетелей предусмотрены особые наказания. Неужели тут совсем ничего нельзя сделать, шепнул мне Барк. Этот старый увечный козел не имеет никакого права допрашивать кого бы то ни было. Я в ответ лишь покачал головой. Гаррельд наконец отпустил старого слугу. Сэр Квинтин в этот момент смотрел на меня, приподняв брови, явно желая продемонстрировать таким образом всю свою власть. Корнер тем временем вновь ударил молотком, чтобы утихомирить поднявшуюся волну разговоров. Дождавшись тишины, я встал на ноги. "Сэр", произнес я. "Справедливость требует, чтобы прозвучал вопрос: не имелось ли у кого-нибудь еще мотивов для убийства Абигаль Хобби?" Тревиллиан развел руками. Ну кто еще мог хотеть смерти бедной женщины? Я помедлил, понимая, что скажу сейчас ужасную для семейства Хоббей вещь, однако Леонард имел право на защиту. Сэр, я провел в этом доме неделю, и боюсь, что едва ли не все встречные мною люди не любили миссис Хоббы. Сам мастер Хоббэй признал это. Так, например, был э, неприятный случай, закончившийся смертью ее собаки. По скомьям вновь пробежал робот. Дэвид повернулся и с предельным ужасом воззрился на меня. Дирик и Николас Хобби тоже уставились на меня круглыми глазами. Впрочем, Хью по-прежнему невозмутимо смотрел в пространство перед собой. Внезапно Хобби и старший словно бы очнулся, возвратившись в реальный мир, поднялся и произнес — Мастер коронер если говорить о собаке, то это был несчастный случай. Следом за ним поднялся и Винсент. А что касается Леонардо Эттиса, то я хотел бы особо упомянуть об одном инциденте. Этот человек имел наглость заявиться в кабинет мастера Хоббая и там вступить в спор с ним и со мной. Пришедшая туда миссис Хоббэй, не выдержав, наговорила ему резких слов. Наверняка он затаил обиду против нее. Однако Тревиллиан оставил оба этих заявления без внимания и обратился ко мне. "Мастер Шардаек, вы намекаете на то, что миссис Хоубэй мог убить кто-то из членов семьи? Я только сказал, что это возможно", ответил я и помедлив добавил: "Но могу сказать и больше". Тут Кертис повернулся ко мне и тоже впился в меня яростным взором. Я невозмутимо встретил его взгляд, после чего юноша неуверенно поднялся на ноги и спросил: Позвольте мне, сэр. Корнер вопросительно посмотрел на Сэрроквинтина. Это подопечный Хоббыя, пояснил ему тот. "Слушаю", кивнул Тревильян юноши. — "Мастер Шардлейк прав, здесь все недолюбливали бедную миссис Хоббый", проговорил Хью. "Если бы вам пришлось допрашивать всех, кто пострадал от ее злого языка, свидетелей оказалось бы слишком много. А вы лично тоже не любили ее? — уточнил Гарльт. Поколебавшись, молодой человек ответил: "Да, сэр, я ее не любил. Быть может, следовало проявить снисхождение", голос его почти пресёкся. Ведь миссис Хоуб много лет вела себя странно, явно была нездорова. "Боюсь, это характеризует меня с не нелучшей стороны. Однако, увидев ее мёртвой, я невольно произнес, «Ну — "На что же ты получила по заслугам?" Но в то же самое время я положил ей на колени цветок, ибо покойная представляла собой самое жалкое зрелище. Тревильян и Придис, старшие в недоумении переглянулись. "То есть, по-вашему, миссис и заслужила столь страшную смерть?" переспросил сэр Гарльд. "Почему вы вдруг сказали такую фразу?" "Потому что именно это я и почувствовал в тот момент, сэр", Квентин заявил резким тоном. "Мастер Кертис, Когда на прошлой неделе я беседовал с вами в Портсмуте, вы ответили мне, что не имеете никаких жалоб или претензий. Разве не так? Так, сэр. Однако я вовсе не говорил, что счастлив. На скамьях уже вовсю шушукались, обсуждая произошедшее. А потом случилось нечто совсем уж неожиданное. Николас Хобби разрыдался. Закрыв лицо платком, он поднялся и вышел из зала. Дирик повернулся ко мне с самым яростным видом. Смотрите, что вы наделали. Я заметил, что Фальстоу пристально наблюдает за своим господином. Впервые я заметил беспокойство на расчетливом лице управляющего. Неужели все таки переживает за хоббые, чей мир рушится буквально у него на глазах? Или же у дворецкого имеется некая собственная причина для беспокойства? Закованный в цепи Этис смотрел на Хью с подобием надежды на лице. Тут произошло еще одно неожиданное происшествие. Дэвид вскочил с грохотом опрокинув свой стул, ткнул пальцем в Кертиса и закричал: "Ты лжешь! Ты настоящая гадюка, которую наша семья пригрела на своей груди. Ты всегда завидовал нам, потому что не похож на нас. Никогда не сможешь стать таким, как мы. Мой отец" Он любил маму, как и я сам. И юноша обвел комнату взглядом с выражением муки на лице. Корнер явно встревожился. Он что-то шепнул со Роквинтино, я уловил слово "перерыв". Старый Придис в ответ яростно замотал головой, а затем с размаху стукнул тростью об пол. "Тихо! Всем молчать!" Он с возмущением повернулся ко мне. "Ваше поведение позорно, сэр." Вы превращаете процедуру дознания в цирк. Вы не выдвинули никаких свидетельств, а лишь напрасно взбаламутили народ. Вся семья эта ясно потрясена горем. Сэр Гаррольд, давайте продолжать. Коронер обвел помещение взглядом, а потом спросил: "Сержант Шардлейк, располагаете ли вы какими-то конкретными фактами, позволяющими связать кого-либо с убийством миссис Хоббой?» "Нет, сэр. Я только утверждаю, что сложности в обвинении спокойны, испытывали очень многие, а в отсутствии каких-либо прямых улик, указывающих на мастера Эттиса, вердикт должен гласить, что преступление совершено неизвестным лицом или лицами. Это будет решать жюри присяжных. Садитесь, и больше не вмешивайтесь, иначе я обвиню вас в неуважении к суду, пригрозил гард. Больше ничего я сделать не мог. Сэр Тревеллиан не стал вызывать других свидетелей. Жюри присяжных отправили решать судьбу подсудимого. Вскоре крестьяне вернулись с вердиктом. Он гласил, что убийство, кто бы сомневался, было совершено Леонардом Эттисом, Йолмином из Хойленда, которого отныне надлежит содержать в тюрьме Винчестера вплоть до следующей судебной сессии, каковая состоится в сентябре. Когда Эттиса выводили, он еще раз посмотрел на меня, и во взгляде его ясно читалась просьба. Я один раз энергично кивнул. Передо мной высидал Хьюз, прямой как палка спиной. Возле него тихо рыдал Дэвид. Подошедший к нему Фалстоу взял хоббуе младшего за руку и увел из зала. Невзирая на жуткую сцену, уплаченную семьей, я так и не сумел Ничего толком выяснить. Теперь на протяжении нескольких месяцев вообще ничего не будет происходить. Я обхватил голову руками. Помещение пустело. Я услышал постукивание палки сэра Квинтина, который шел по залу. Затем, судя по звуку, старик остановился возле меня, и я поднял глаза. Преддис был явно утомлен, однако вполне доволен собой. Эдвард поддерживал отца под локоть. Неспешно наклонившись, Квинтин негромко проговорил: "Вот так-то, мастер Шардлейк. Убедились теперь, что бывает, когда расследование проводится с недостаточной ловкостью".